16. Пен. И дело не только в фильме. Представьте, что можно перенести из других симуляций в эту, говорит Пен, пытаясь раззадорить слушателей, как советовал Дэниел. «Изобретение, технологии, ресурсы. Мы могли бы перенести Опа, старший из трех руководителей Loftie Контент» поднимает вверх обе руки. Извините, но я думаю, что нам придется здесь остановиться. На этой первой встрече Пенелопа проигнорировал совет Даниэла только подразнить их домом Пандоры. Собирая свою сумку, она бросает взгляд на часы. Она проговорила почти два часа, а Даниэл советовал уложиться ей в 15:20 минут. Даниэл звонит ей, когда она едет домой. Эти директора и их ассистенты, они общаются с другими компаниями, Ты обходишь несколько собраний, рассказывая им о своем желании прыгать в симуляции. вещая целых два часа и станешь посмешищем недели в Грильной аллее. Послушай, я думаю, у тебя есть хорошие шансы со следующими пятью студиями, но ты должна лишь слегка затронуть тему симуляций. Оставь это их воображению. Пусть сами заполнят пробелы сверхъестественными аспектами. Упирай на сайт на набрать Через 10 минут после начала встречи они готовы были купить проект. И забудь о названии брешь. Назови фильм Моя грязная Калифорния. Следующие четыре встречи происходят в течение следующих трех дней. Пенс сдерживает себя, что радует Даниэла. Одна компания им отказывает, потому что у них есть похожий проект. Другая компания говорит, что они это обсудят но две компании проявляют реальный интерес и говорят, что собираются убедить глав их компаний, что им стоит подписать контракт. Последняя встреча назначена на пятницу. После ее её минутной презентации встреча превращается в поток вопросов и ответов, а затем перерастает в мозговой штурм. Один директор предлагает сделать билитризированную версию по сценарию. Мы могли бы объединить вас в команду с продюсером, типа Дэймона Линделофа американский сценарист и продюсер, один из создатель культового сериала Остаться в живых. У нас хорошие отношения с Дэймоном, другой добавляет. Да, я думаю, вам следует использовать это как начало, понимаете? Как отправную точку. Теперь они говорят сразу все трое, подхватывая фразы друг друга. Трансформация жанра, одухотворенный триллер, международный потенциал, универсальность темы, решение проблемы антигероя. Пара нормальная. Что-то вроде графического романа, Шоу для обсуждения у кулера, сериал событий, лакомый кусочек для звезд. Модные словечки вылетают из их ртов, как шелуха от семечек, изжеванные, мокрые и пустые. Они продолжают говорить минут пять, как будто пен уже нет в комнате. Наконец один из них смотрит на пен и спрашивает: "И что думаете?" "Думаю, что хотела бы оказаться в другой симуляции". Все смеются. Это было здорово, говорит один из директоров. Позвоню Дэймону, если вы согласны. Дэниэл приглашает Пен на ланч после последней шести встреч. Пока они ждут, чтобы их усадили за столик, Дэниэл кладёт руку ей на плечо. Было бы здорово, если бы один из них купил проект сразу на встрече. Но смотри, у тебя уже есть три студии, которым это понравилось. И что нам теперь делать? спрашивает Пен. Будем ждать, когда они позвонят, и скрестим пальцы, чтобы одна из студий сделала предложение.